Прерванный концерт Кирилла сидела в той же позе, всеобщим вниманием завладел Лавруша. Очевидно, по местной иерархии блаженный считался фигурой более почтенной, чем сказительница, потому и вещал первый Смотреть на него было жутко. Еродивый ни секунды не стоял на месте. То завертится вокруг собственной оси, то начнет к чему-то принюхиваться, то вдруг кинется к какой-нибудь из баб. С визгом отскочит, и все бормочет, что-то бормочет. С каждым мгновением все громче, все быстрее. Поначалу Рас Петрович в этом речитативе почти ничего не понимал. Потом понемногу начал разбирать слова. Лаврушевы крикивал. — Хожу, хожу, ворожу, ворожу! туда и пойду, сюда и пойду! Ищу беса, ищу беса, ищу беса! Тут он упал на четвереньки, стал нюхать юбку у одной из баб. Бедняжка так шарахнулась, что задним пришлось подхватить ее на руки. «Чую лукавого, чую вертлявого! нюхом чую, брюхом чую, идет сатана глубока мошна, души забирать, в сумму запихать, бойтесь, бойтесь, бойтесь!» Публику можно было не уговаривать, она и так боялась. Даже мужики стояли нахмуренные и бледные, бабы ойкали, дети вовсе ревели на взрыд. Камлания юрода делалось все менее членораздельным, по его лбу ручья стекал пот.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 а деревенские уже повернулись к Кирилле. — Спой, мачку, утешь, напужал лавруша. — Что спеть? — спокойно моловила странница, задирая безглазое лицо к потолку. — Про Иосафа-царевича? Об Алексее Божьем человеке? — раздались голоса. — Похвала пустыне! — Не! Д Древян, гроб сосновый! — Годите! Пускай старшина скажет! Старшина сказал. — Спой новое!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 У него ли глаза будто льдиночки, Будто льдиночки, да в весенний день. Так и тают от ясно солнышко, От тебя, мой свет, краснодевица. Дальше следовал длинный перечень наслаждений, Которые сулила влюбленным сизой голубица, Вполне целомудренный, удивительно поэтичный. Аудитория, особенно женская ее половина, Слушала с затуманенными глазами.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 Не ходи к парням за околицу, повежи ты плат, плат монашеской, и ступай за мной в дремучий лес, то горой пойдешь, то пустынею, станешь есть полынь траву горькую, запивать слезою соленую, укрываться в вьюгой студеную, хоровод водить с ветром в ополе. Теперь пошло писание невзгод, который ожидает девушку, выбравшую путь монашеского служения. Слушатели внимали напряженно, ловя каждое слово. Но бедному старшине покоя все не было. Едва от него отстал статистик, как привязался отец Викентий и, ну, давай нашептывать что-то. — Это уж как водится! — нетерпеливо и довольно громко сказал Длиннобородый. На него недовольно заоборачивались. Героиня песни тем временем отложила пряжу и пошла за советом к отцу матери. Поклонилась в пояс, заплакала, просит научить, кого ей слушать и за кем идти — за сизой голубкой или за черной. Отец отвечает, «Мы родили тебя, мы растили тебя, но душе твоей не родители, а родитель ей саваов Господь, что велит тебе, то и выполни. Ради тела жить доля вольная, доля сладкая да короткая. Отцветешь цветком и осыпешься, от красы один прах останется, от души краса, она вечная, ни во что ей годы и горести. Кто отринул плоть, не раскается». Суждено ему царство вечное. У матери, разумеется, иная аргументация. Ей жалко дочку, да и внуков хочется. Песня была нескончаемая. Но поразительное дело публики нисколько не надоедало. Евпатьев наклонился к Орасту Петровичу, прошептал. — Это ведь притча про свободу выбора, не более, и не менее. Что там, ваши, Кант с Шеллингом? Наша религия, самая свободная из всех, на такой рабами не вырастают. Фандорину самому стало интересно, за какой из голубиц отправиться героиня, но это так и осталось тайной. На строфе и сказала им краснодевица свою волюшку слово твердое, песня внезапно оборвалась. Раздался истошный вопль. Он был так душераздирающий, так страшен, что еще даже не поняв, в чем дело, завизжали женщины, испуганно закричали дети, и лишь в следующий миг все увидели. У блаженного Лаврентия начался приступ. — Пропадаю! Господи, пропадаю! — выл еродивый. — А да, мочи нет! Оттолкнув кинувшихся к нему мужиков, да с такой силы, что двое или трое повалились на пол, припадочный разбежался и ударился головой об угол печи. Упал. По разбитому лбу потекла кровь. Но чувств не лишился. — Слаб, грешен! — уже неяростно, жалобно, заныл блаженный. «Не могу спасти люди твоя! Научи, Господи, помогайте Архангелу Гавриилу Михаилу! Вы мне беспольному! К нему не решались подойти. Несчастный сидел на полу, размеренно колотился, и без того окровавленной головой о печку в стороны летели красные брызги. Растерялись все, кроме Шишулина. Честно говоря, послушав бредовые рассуждения ученейшего Анатолия Ивановича о биологической машине, Раст Петрович решил, что психиатр серьезного к себе отношения не заслуживает, но теперь был вынужден переменить мнение. Шишулин действовал быстро и уверенно. Вышел вперед, прикрикнул на баб. — Хуймитесь, Кликуша! Он для вас старается! Мужикам велел. — Воды! Холодной! Крепко взял Лаврентия за плечо, развернул и — шлеп, шлеп! — влепил две увесистые пощечины. По избе прокатился вздох и стало тихо. Умолк и блаженный вытаращился решительного барина в очках. Анатолию Ивановичу подали чугунок с водой, и доктор вылил ее святому человеку на голову. Быстро обвязал промытую рану на лбу носовым платком. Потом крепко взял юродивого ладонями за виски, наклонился. — В глаза смотреть! Блаженный послушно задрал подбородок. — Спокойно, спокойно, вот так, умничка! Голос у доктора сделался вкратче, он гласные тянулись, как мед с ложки. — И Гавриил тебе поможет, и Михаил. Архангел Анатолий уже здесь. Всех выручишь, всех спасешь. Кричать не надо, головой биться не надо. Надо думать. Сначала подумал, потом сделал, и все будет хорошо. Таким манером он уговаривал больного довольно долго. Наверное, минут десять. Внушение действовало. У Лаврентия стихла дрожь в членах. Руки безвольно обвисли, муть из глаз исчезла. — Пусти, барин. — Будет, — сказал он, наконец, тихо-осмысленно. — Поднимите меня. Его с двух сторон бережно поставили на ноги. — Спасибо тебе, — низко поклонился блаженный Шишулину и очень серьезно сказал, — Помог ты мне. И сам не знаешь, как помог. Теперь знаю. А что именно? — удивился психиатр. Но Еродивый больше не сказал ни слова. Встряхнувшись по собачьи, он скинул с плеч руки поддерживавших его мужиков и, ни на кого не глядя, вышел вон, только дверь хлопнула.